составляли богатейшие ее украшения. Впрочем, Полина и Рафаэль избегали общества. Уединение представлялось им таким чудесным, таким живительным. Зеваки и видели эту прекрасную незаконную читу в итальянском театре или же в опере. Вначале злые язычники прохаживались на их счет в салонах.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 Пестрая листва деревьев, купы ярких цветов, причудливая игра света и тени — все ласкало взор. В то время как парижане еще грелись возле унылых очагов, эти юные супруги веселились среди камелий, сирени и вереска. Их радостные лица виднелись над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. Эта сладострастная и пышная оранжерея была услана африканской циновкой, окрашенной под цвет лужайки. На обитых зеленым тиком стенах не было ни пятнышка сырости.